Чем дальше она вспоминала, тем обильнее текли слезы по ее щекам. Фьяма глубоко сочувствовала собеседнице. Ей было больно даже слушать об изнасиловании. А что же должна испытывать пережившая такое? Поминутно прикладывая к носу платок и всхлипывая, Эстрелья вслух недоумевала, как могла она одиннадцать лет терпеть издевательство. Почему не сопротивлялась своему мужу-насильнику? Она вспомнила об охватившем её однажды желании размозжить ему голову старинным стулом в стиле Людовика 15. Только страх испачкать кровью обивку сдержал её тогда. Она всё скрывала от родителей и всё выносила лишь бы не признаваться, что она потерпела в жизни неудачу. И ещё она надеялась, что ей удастся изменить мужа, которого в глубине души страстно любила. Жизнь острельги была сплошным кошмаром. Сама того не сознавая, она впала в полную зависимость от мужа. Она сама провоцировала его агрессию, чтобы потом насладиться тем, как он просит прощения. Она подсчитала, что за одиннадцать лет супружества получила тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять нежных открыток, в которых муж умолял простить его, клялся в любви и обещал исправиться. 2 часа подряд и стрелья не переставала говорить и плакать. Она никогда и никому не открывала так душу. Она давно похоронила своё прошлое, заставив себя не вспоминать о нём и полагала, что справилась с этим, потому что никому ни о чём не рассказывала. Но её боль была свежа, будто недавно политый цветок. Она до сих пор не освободилась от бывшего мужа, хотя он давно исчез из её жизни. Влюбился в девчёлку моложе его лет на 20. В сердце Эстрельи осталась незаживающая рана. Мир был враждебен к ней. Исключения составляли лишь бедняки и изгои общества, всеми покинутые и брошенные. Этих людей она считала ниже себя и чувствовала себя рядом с ними сильной и уверенной, чем-то вроде всемогущей спасительницы. Именно это и стало причиной, хотя сама она этого не сознавала, в создании благотворительного фонда. Работая в нем, Эстрелия защищалась от своих несчастий, окружая себя несчастьями чужими. Фьяма посмотрела на часы, время давно вышло. Она постепенно составляла себе картину случившегося с пациенткой. На первом приеме всегда происходило одно и то же. Яма лишь слушала и делала выводы. Она даже могла точно сказать, в какой момент пациентка получила повлиявшую на всю её дальнейшую жизнь душевную травму. Достаточно было внимательно слушать, каким тоном она говорит. Чаще всего это были самые интимные истории и очень редко врождённые или наследственные пороки. В случае со стрельлей единственным человеком, который мог ей помочь, была она сама. От Фьямы требовалось лишь разделить с ней её прошлое, но ключ к исцелению был в руках самой Эстрельи. Заканчивая приём, Фьяма спросила, что Эстрелья думает о любви. И ответ её очень огорчил. Эстрелья считала любовь отвратительным делом. Тогда Фьяма спросила, что думает Эстрелья о жизни, и та после долгого раздумья, она взвешивала все за и против, с неохотой процедила сквозь зубы, что жить на свете всё-таки стоит. И тут же поняла, она повторяет то, что говорят все вокруг. Почему? Потому что именно это хотелось бы услышать её собеседнице-психологу. Она хотела угодить ей, как привыкла угождать всем, и потому не сознавала, искренн ли её ответ или нет. Афьяма была рада. Она видела, что случай не безнадёжный. Пациентка любит жизнь, значит, с ней можно работать, а всё остальное можно исправить. Потихоньку размотать весь клубок, развязать все узелки. Пока пусть она освободится от самого большого груза, а все мелкие истории, хотя часто именно в них заключается причина страдания, можно оставить на потом. Нужно было ещё спросить о стрелью, как она относится к мужчинам. Яма спросила и услышала в ответ, что все мужчины одинаковы. Почти все, поправилась Стреляя, секунду подумав. Они договорились встречаться по пятницам. Яма вернула Стреляе блузку и та ушла. От пролитых слёз глаза её стали огромными, как мячики для пинг-понга, но на душе было легко, словно с души её свалился столько лет пригибавшей её к земле камень. Уже стемнело, когда вьяма вышла на улицу. Встрекотали миллионы цикад. Умирая, они вспыхивали яркими жёлтыми фонариками. Эти крошечные фонарики освещали путь вьяме до самого дома. Зрелище было очень грустное и очень красивое. Мостовая была усыпана певицами, которые никогда уже больше не будут петь, светящейся кладбище сломанных крыльев, утративших звучание голосов. Яма не знала, куда поставить ногу. Боялась раздавить то, что осталось от насекомых, но деваться ей было некуда. Летать она не умела. Цикады хрустели у неё под ногами, и вновь вернулась старая печаль. Она зашагала быстрее, и ноги сами привели её в собор. Служба только что закончилась, и ещё чувствовался характерный запах, напомнивший в яме о детстве, о сёстрах, о матери. А её шершавых руках, от которых всегда пахло луком и чесноком, о том, как эти руки ласково гладили её волосы, когда мать поверяла ей свои горести. Фяма ничего не хотела о них знать. Она хотела слышать лишь радостные вести, она не была готова к тому, чтобы понять чужое горе, но мать выбрала в наперсницы именно её. Сёстры называли Фяму любимой слушательницей. И даже не догадывались, чего стоила ей эта роль. Такое на первый взгляд безобидное занятие оставило в ней глубокий след. Ей только приходилось выслушивать, что она научилась слушать. С тех пор она в любой момент была готова выслушать и понять. И ещё, научилась всегда давать и никогда ничего не просить. Беседы с матерью определили выбор профессии. Научили думать прежде о других, а уж потом о себе. Подготовили в яму к постоянному служению, которое сама она воспринимала как величайшую добродетель. Заставили её повзрослеть раньше срока. Сделали лучшим психологом в городе, лучшим женским психологом в Гармендии-дель-Вьенто. Ей всё ещё было трудно думать о матери. В те дни, когда работа была особенно тяжёлой, Фяма винила в этом её. Она вышли из собора, не найдя того, что искала. Она не понимала, от чего ей так тяжело и одиноко. В тот вечер Мартинов и Фяма решили, что пришла пора изменить монотонное течение их семейной жизни, что нужно начать делать что-то вместе. За ужином они разговаривали лишь об этом. Следовало найти занятие, которое давало бы им возможность заводить новое знакомство и меньше замыкаться друг на друге. Друзья советовали заняться бальными танцами, балеро, танго, щека прижата к щеке, но Мартин с Фьямой не любили танцевать.